Андрей приехал в больницу как только смог. Суматоха и беспорядочная беготня, начавшаяся после инцидента с упавшей танцовщицей, ожидания скорой и полиции, ответы на вопросы сотрудников, извинения и тысячекратное сожаление, что все это затеял, отняли кучу времени. Выбравшись из клуба в половине четвертого ночи, Андрей первым делом набрал номер Олега, но электронный голос в трубке сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Позвонив еще несколько раз и получив тот же самый ответ, Андрей отступил и решил, что друг сам объявится. Так и произошло. Вызов с номера запропастившегося друга поступил ранним утром. Мужчина, представившийся доктором Мирошниченко, спокойно и не спеша рассказал, что к ним в больницу ночью поступил молодой парень лет двадцати. Бедолага угодил под грузовик, но чудом выжил, не получив серьезных травм. Документов при себе у него не оказалось, и необходимо выяснить личность пациента. Кем вы ему приходитесь? поинтересовался доктор. Я, друг и начальник. Мы виделись накануне вечером. Вы можете подъехать в третью городскую в ближайшее время? Могу. У парня при себе ключи, должно быть от жилья, а нам нужны его документы. Нужно оформить бумаги как положено. Хорошо, я приеду. «Скажите в приемной, что вы ко мне, вас проводят. Я буду ждать». Поблагодарив за звонок, Андрей положил трубку. Увидев его побледневшее лицо, жена поинтересовалась, кто звонил. «Из третьей городской». Монотонно пробормотал мужчина. «Олежку грузовик сбил». «Грузовик?» — изумилась женщина. «Он выжил?» «Да, но я не знаю подробностей. Нужно поехать и привести им его документы». «Так поезжай».